Весна приближалась медленно. Холодные утренники напоминали о зиме, серебрили деревья. Днем смело пригревало солнце, деревья снова чернели, а снег набухал, оседал, делался рыхлым и вязким. Солнце хоть и плохо еще грело, но первые капли из деревьев начали падать. В один из таких дней компания Бима и Чапы пополнилась. Бим и Чапа отдыхали. Грелись на солнышке, когда невесть откуда появился волк. Бим приготовился к прыжку – А волк почему-то не обращал на него внимания, крутил хвостом и обнюхивался с Чапой. Он явно был настроен миролюбиво и не собирался драться. Странно. Но и Чапа вдруг вильнула хвостом, и Гриева отскочила в сторону, оглянулась. Бим встал рядом, зарычал. Ждал, когда зарычит Чапа. Этого хватило бы Биму, он ждал от нее сигнала к бою. Чапа не зарычала, нос в нос, знакомилась с гостем, улыбалась ему. Как только волк пытался обнюхать Чапу со всех сторон, она вновь отскакивала, увертывалась, их носы сходили с месть. Гость не нравился Биму, но он не мог зачинать драку, потому что Чапа этого не хотела. Ведь перед самым приходом волка он также играл с ней, она огрызалась не всерьез. Она и сама затевала с Бимом игру, легкий ее укус он воспринимал как ласку. Каждый новый весенний день для Бима начинался в сладостных ожиданиях. В этом он тоже чувствовал радость. Ему нравилось теперь подчиняться Чапе. Измены Бим не почувствовал. Напротив, он убедился, какую силу имеет Чапа. Драка с волком назревала. И вот пришел день, они сошлись друг с другом грудь в грудь. Оба хитрили. Каждый предоставлял другому право нападать первому. Зубы Чапы лязгнули у волчьей морды. Оба поняли ее прекратить. Волк подчинился, косясь на бима, отошел в сторону. Силы обеих сторон были примерно равны, драка могла получиться смертельной. Оба остались благодарны Чапе, мир был восстановлен. Гость пришелся ко двору. В первую же ночь он научил их охоте на лося. По крепкому насту они без труда нагнали корову. С прошлогодним теленком отбили телка от матери и загрызли его. Когда Бим сам начинал ухаживать за Чапой, волк не мешал ему. Ехидно поглядывал на них со стороны, радовался, если Чапа кусалась по-настоящему. Пришлось и Биму терпеть игры волка и Чапы. И его, к радости Бима, она частенько покусывала. Бим пока не замечал, не догадывался, что укусы эти притворные. Не задумывался, отчего Чапа почти перестала рычать на волка. Однажды Бим проснулся и не обнаружил рядом ни Чапы, ни волка. Чувство ревности, горькая тоска охватили его, на зубы ему попалась палка, он перегрыз ее, бросился по следу. Он готов был драться со стаей волков. Так жестоко его еще не обманывали. Как загнанный он остановился на истоптанной лесной поляне, стал принюхиваться к знакомым запахам. Запах чапы он узнал бы из тысячи. Следы на поляне рассказали все. Он ненавидел теперь не только волка. Знал, как сейчас расправиться с ним, раздерет его в кулочья, но он не простит обмана и Чапе. Он всегда верил ей, терпеливо ждал своего часа, а она... Отвергла его? Предпочла другого? Он встретил еще одну истоптанную поляну, следов Чапы на ней было больше, запах Чапы и волка стал ненавистным, остро бил в нос. Бим не ожидал, что все произойдет так. Из-за кустов прямо на него медленно шла Чапа. Даже не подняла головы, не испугалась Бима. Муж, волк, вывалив горячий язык на сторону, шел следом. Бима удивила, соперника не думал готовиться к драке. Они протрусили мимо Бима, не останавливаясь, не обращая на него никакого внимания. Бима мгновенно охватила безразличие ко всему и без драки... Он почувствовал себя битым. Весна полностью победила зиму. леса зажурчал ручьями, черные плешины на полях делались больше и больше. Почти месяц Бим скитался один, питался неизвестно чем, бока его глубоко впали. Жизнь больше не приносила радости, тоска с каждым новым днем усиливалась. Иногда, чтобы сгладить свое одиночество, он принимался ввыть, Долгое эхо металось по лесу, пугало обитателя его, а чувство одиночества усиливалось еще больше. Странно. Но когда ему снились люди, зла к ним он не испытывал. Однажды во сне он даже пришел к своему хозяину. Когда Бим проснулся, он долго думал, почему же хозяин так и не покормил его. Проснись, он сытый может, и те обиды, которые пришлось испытать раньше, он бы мог простить людям. Встретив снова на своем пути Чапу, радости Бим не выказал. Видимо, от хорошей и этой жизни она раздобрела, бока ее заметно округлились, от нее пахло теперь по-другому. Может быть, как раз это и остановило на тропе Бима. Чапа радостно заскулила, попыталась ластиться. Он еле-еле шевельнул хвостом, не оглядываясь, побежал от нее. Слышал, Чапа не отстает, нарочно заставлял бежать и бежать, и никому бы не признался, сейчас он рад, что повстречал чап Она просила у Бима прощения, ластилась к нему, Биму вспоминали дни, когда все было на двоих, и трудности, и сытые и беззаботные дни. Хотелось забыть о волке, но пока это не получалось. Чапа снова была с ним и молила у него прощения. Великодушие Бима взяло верх над обидой. Не теряя достоинства, он позволил лизнуть себя в нос. Чапа ненадолго съежилась от его взгляда, жалея себя, жалобно, просительно заскулила. Бим пока еще не простил полностью. Но Чапа поняла, он сделает это. В жалобном ее плаче проскальзывали теперь нотки радости. Бим отошел от Чапы на несколько шагов, оглянулся призывно и, не оглядываясь, побежал. Он вспомнил, за ручьем в ельнике спрятан у него задранный заяц. Чапа с благодарностью приняла подарок, радостно заурчала, несколько раз вильнула хвостом. и очень хотелось съесть, но она долго не притрагивалась к зайцу Ей, как и прежде, нравилась забота Бима. Когда она наелась и отдохнула, Бим позвал на охоту. Сытая, неповоротливая, раздобревшая Чапа виновато поскуливала, покорно смотрела на Бима, делала вид, что она готова идти за ним. Несколько раз он убегал, а возвращался. Чапа поднималась ему навстречу и снова жаловалась на что-то, не переставала скулить. Ему надоело ждать. Прежде чем одному идти на охоту... Бим подошел к Чапе и увидел, как она преданно смотрит в глаза, просит за все прощение Он простил. Лето выдалось беспокойное, принесло Биму много забот. В самом начале Чапа родила одного щенка. За несколько дней до этого она сама подыскала логово, предупредила Бима, вход туда запрещен. С рождением волчонка жизнь Бима изменилась круто. Дни и ночи приходилось быть на охоте. Чапа посердилась если он приносил к логову небогатый трофей и гнала его на охоту. Бим слышал из логова писк, это его подстегивало больше недовольства Чапы, неведомое ранее отцовское чувство завладело им. Не раз было так. Сам голодный, он оставлял добычу у логова и тотчас же снова отправлялся на промысел. Первый раз волчонок выбрался из логова в сопровождении чап. Поначалу он испугался света, испугался солнца, испугался матери, Она подталкивала его носом вперед. Серый пушистый комочек удивленно уставился черными пуговками глаз на Бима. Долго решал, как надо себя вести. Потом подполз к лапе Бима, перевалился через нее, лбом уткнулся ему в грудь. Большой, сильный Бим рабил, боялся пошевелиться. Волчонок уперся лапами в грудь Бима, чихнул, принюхиваясь к незнакомым запахам, Чапа настороженно наблюдала, и как только Бим чуть пошевелился, быстро оказалась рядом, прихватила щенка за шкирку и унесла в логово. Бим так и лежал, не шлахнувшись. То, что произошло сейчас, взрослого Бима удивило не меньше волчонка. Он смотрел на вход в логово, жмурился, ему казалось, что этот шерстяной комочек по-прежнему трется о его грудь. Волчонок рос быстро, но и подошло время покинуть логово, так решила Чапа. С Чапой Бим не спорил теперь, хотя порой и видел, чтобы подчеркнуть главенство свое, она просто-напросто капризничает. Из-за одного ее маленького каприза чуть не произошла большая беда. Толстолапый четырехмесячный волчонок, в общем-то, хорошо переносил большие переходы. На этот раз переход затянулся, и волчонок стал отставать. Бим поторапливал. Оставалось перевалить шумную дорогу, за которой раскинулся на многие километры большой лес. «Может, Чапе захотелось передохнуть самой, «может, пожалела волчонка, «только место для отдыха выбрала она самое неподходящее». Чапа сердилась. Бим мешает передохнуть, «зовет куда-то, что-то его тревожит». «Волчонок отдыхать не хотел, «резвился рядом с матерью, «гонялся за стрекозами». Ударом лапы Бим предупредил волчонка не бегать. «Видимо, это получилось грубовато». Малыш обиделся, жалобно заскулил. Чапа снова не заметила тревоги в поведении Бима, не услышала, как все ближе раздается грибное ау. Волчонок первый раз видел человека, заинтересовался, подбежал к нему. Человек его не замечал, резал грибы, укладывал их в корзинку. Волчонок рассматривал грибника, наблюдать за ним было интересно. И грибник увидел, наконец, волчонка, присвистнул, огляделся по сторонам. «Их ты, ты откуда взялся?» Волчонок не испугался, а человек достал из кармана кусочек колбасы, вытянул руку, прищелкнул языком. «Чей ты?» Кусочек упал на самый нос. Ноздри защекотал незнакомый приятный запах. «Хм, бери, бери, вот бы тебя внучонку подарить». Колбаса волчонку очень понравилась. Проглотив ее, облизываясь, он уставился на человек «Вкусно? Ещё бы! Да ты не бойся!» Рука с колбаской ловко прихватила его за шкирку, оторвала от земли. Он сопротивлялся, что было силы, рал, извивался в цепких руках, пытался укусить их, но зубы его щелкали впустую. «Да не ори! Не режут! Я тебе покусаюсь!» Волчонок все же изловчился, вцепился грибнику в полу пиджака. и ты, зверюга, зверюга есть!» Грибник обернул полу пиджака вокруг головы волчонка, перехватил его поудобнее. «Пошли, поехали!» Замолчал? «Так-то!» ну «Нучок-то как обрадуется!» Пойти поехать грибнику не позволил Бим. Он прыгнул, пытаясь сбить человека с ног, Чуть не рассчитал прыжка, ударил в спину вскользь одной лапой. Гребняка развернуло на месте, но он устоял на ногах, не выпустил из рук волчонка. Бим упал сам, но быстро вскочил, приготовился напасть снова. Человек оказался не из робкого десятка. Приподнимая корзину вверх, он стал спиной к дереву, с удивлением смотрел на Бима. «Ух ты! Драться, значит? Твой щенок-то?» «Поскалься у меня, поскалься!» Бим успел отпрыгнуть. Корзина с грибами просвистела у его ног, врезалась в землю, брызнула грибными крошками. От нового броска удержал волчонок. Бим увидел, как он скатился по ноге человека на землю и, из перепуга, бросившись прочь, лбом угодил в дерево. Заверещал пуще прежнего. «Хозяева нашлись. Ешь. Твое. Ну-ка, прыгни еще, прыгни!» Грибник щелкнул пирочным ножом, направил лезвие на Бима. «Возьми своего ублюдка, целехонький!» Чапа подскочила к Биму, лизнула и обнюхала сына, увидела грибника, не раздумывая, она бросилась на человека. Теперь волчонок услышал, как верещит мать. Катается по траве и кусает все, что попадается на зубы, ветки, землю, раненую ногу. За волчонка, за Чапу отомстить Биму не удалось. Толстый сосновый сук врезался ему в бок. Новый здоровенный сук мелькнул в руках грибника. эти вы паразиты! Кусаться! Давай, давай! Кто кого! Ножичек-то вот!» Прихрамывая, увлекая за собой волчонка, чапа бросилась прочь. Бим медлил, боль в боку еще не прошла. «Не наелся? И тебя хромым сделать, кыш!» Сук просвистел над головой. Бим отскочил подальше, ощетинил за грибок, облаял грибника и побежал догонять чап Осень стояла грибная, и теперь от каждого аул спешили уйти в болото, где грибы не росли. Перед самым снегом скитание по лесам вновь привели к родным местам, к опустевшему военному лагерю. Здесь семья их пополнилась. Мальчик, западносибирская лайка, как и Бим, был подарен на день рождения, в общем-то, хорошему человеку. Когда в городской квартире собака сделалась лишней, ее привезли до осени военные лагеря. Осенью о собаке забыли. Мальчик рос крупным и сильным псом. Ни одна сотня солдат находилась в лагере, но своих мальчик знал. Боже упаси появится на территории гражданскому человеку. Успокоить мальчика было непросто. Он рос в прикравленном помещении, солдаты быстро усвоили, если рядом с постом собака, жди проверяющего. Пришло время опустить лагерю, и мальчик осиротел. В лагере оставался сторож. Мальчик попытался завести с ним дружбу, но из этого ничего не получилось. Хозяин сторожки несколько раз бросал мальчика камни. «Плодят вас!» «Бросают!» «Кормить я должен!» «Приди еще!» Злого человека пес чувствовал, старался не приходить к его дому, но голод заставлял делать это. Редко у этого дома он находил на помойке что-нибудь изъясного. Мальчик каждый день прибегал к караульному помещению. Он верил. Люди не забыли его. Что-то случилось с ними. Не могли же они просто так бросить его. Каждый день он видел одно, а заколоченную крест-накрест досками двери, глухие ставни на окнах. Чапа враждебно встретила мальчика. Заурчала, не подходи. Глупый, еще шестимесячный волчонок, напротив, обрадовался... Не по-серьезному старался укусить мальчика, вызывал его на игру. Чапа и Волчонок с интересом наблюдали, как Бим обнюхивает незнакомца. Неожиданно и для них мощным ударом грудью Бим сбил его с ног, приготовился задать трепку. Мальчик лежал на спине, поднятые вверх лапы говорили, что сил он признает. Бим не стал бить лежачего, дружелюбно тявкнул, разрешил подняться с земли. Мальчик радостно залаял, долго вилял хвостом. Волчонок измучил играми, но мальчик ни разу не огрызнулся на него, терпеливо сносил укусы. Детские шалости он еще помнил. Если бы не мучивший голод, игра с волчонком была бы ему не в тягость. Он играл и чувствовал на себе настороженный взгляд матери волчонка, понимал значение этого недоброго взгляда. Бим, Чапа и волчонок уходили от лагеря, мальчик пошел за ними, выбора у него не было. Охотничьи задатки мальчика, заложенные природой, раскрылись быстро. Очень скоро Чапа перестала коситься на него, признала его своим. В начале зимы в стае увлился еще один бездомный, брошенный людьми пес. Находились на пустующих зимой дачах. На такой пустяковой охоте Бим не собирался задерживаться долго. Забытые хозяевами кошки доедали на дачах последних мышей. Стая Бима поедала кошек. Когда покидали дачу, неизвестно откуда появился большой худющий да некуда пес и показал свои зубы. Чувствовал он себя хозяином, готов был драться со всеми сразу. Верткий, ловкий, быстрый мальчик первым набросился на незнакомца, насмерть сцепился с ним. Волчонок попытался помочь ему, но чапа огрызнулась, велела не мешать драке. Ждали, когда мальчик закончит расправу, а драка затянулась не на шутку. Снег, клочки, шерсти, слюна летели от разъяренных псов в разные стороны, и ни один, ни другой никак не могли взять верх. Бим не торопился помогать мальчику, надо было знать, на что способный тот и другой. Драка вдруг прекратилась. Хозяин дач, оставляя на снегу кровь, отполз в сторону, стал лизать лапу. Разорванная шея мальчика дымила паром, снег вокруг него покраснел, еще больше пачкая снег, он начал по нему кататься, пытался залепить рану Бим так и не решил, как ему поступить с чужаком. Он подошел к нему, принюхался. Тот перестал лизать рану, спокойно смотрел на Бима. Горькая участь не страшила его. Огрызнись он, попытайся защищаться, участь чужака была бы решена тут же. Бим оставил поверженного, оглянулся на чапу, и она тут же перестала скулить. Бим покосился на чужака, перевел взгляд на мальчика, как бы подбадривая, одновременно спрашивая, «Будешь кончать с ним? Подождем?» Мальчику было как никогда плохо, но он нашел себе силы ответить. Приподнялся навстречу выжаку, дружелюбно прижал уши. «Успею. Много ли ему надо?» Мальчик хитрил. «Поднимись, чужак, драться снова, он бы не сумел ни защититься, ни напасть». Где-то задачами заурчала машина, драчины перестали интересовать Бима. Звук приближался, настало время подумать и о себе. В лесу Бим остановился, оглянулся на свой след. Как будто не было только что смертельной драки. Их догонял мальчик. А в метре от него, стараясь не отставать, на трех лапах ковылял чужак. Хозяин дачи так и остался хромым. Видимо, мальчик повредил ему сухожилие. Хромой это помнил. И если бы не бим, новые смертельные драки не миновать. К весне стая еще увеличилась. С одноглазым встретились на окраине большого села, и встреча обошлась без драки. Хозяева одноглазого давно подались в город, а таких, как он, в город не берут. Первое время его терпели в селе, нет-нет, да и находились сердобольные, подкармливали. Когда в селе начали пропадать куры, пса объявили вне закона. Хитрость и осторожность сделали из него отличного вора. Лишь ночью он пробирался в село, и никакие запоры и заборы не могли помешать задуманному. Он вырос в селе, знал каждый закоулок, в нем каждую щель в заборах. В каком доме живут злые, в каком добрые люди. Злые и выхлестнули глаз. Пока Бим обнюхивался с чужим, стая ждала спокойно. Не терпелась одной лишь чапи. Большой, широкий в кости чужак ей вполне приглянулся. Она поторапливала вожака решать с ним. Своих сородичей стая драла не раз. То были безвыходные голодные дни. Разжиревшие на хозяйских харчах шавки от смелости, а скорее от дурости, не уступали дорогу стае. Разделить наглеца стая успевала за несколько секунд. Чапа устала ждать, а вожак не торопился потрафить ей. Может быть, на собачьем языке одноглазый сумел рассказать Биму о гусях, которых он этой ночью собирался украсть. Может, Бим удивлялся сам одноглазый и ведет себя так, как будто всю жизнь они воровали вместе. К неудовольствию Чапа Бим одноглазому поверил. Крайний большой дом в селе Одноглазый хорошо помнил. Здесь больше всего кур, хорошие гуси, и здесь живет самый злой хозяин. По его вине он ходит без глаза. Такой стаей завалиться к нему на двор не страшно. Одноглазый вел стаю в деревню и не догадывался, какой у него трудный экзамен. Изменит сегодня счастье? Стая не простит ему. Законы сильного закона стая Одноглазый пока не знал. Недалеко от крайнего в селе дома стая залегла. Хозяева давно спали, темные окна холодно поблескивали стеклами. Из пристройки к дому слышались вздохи коровы, во сне хрюкал иногда поросенок. Первыми забеспокоились овцы. Стая слышала, как они перестукиваются копытами по деревянному полу. Одноглазому в снегу не лежалось, он беспокойно ерзал, звал за собой и не понимал, почему стая медлит. Бим не торопился. Только убедившись, что деревня спит крепко, носом подтолкнул мальчика, разрешил. Мальчика одноглазые поползли. Желоб для стока навозной жижи чуть подзамерз, почти не пачкался. После желоба одноглазый помнил, будет дыра во двор. Благополучно до нее дополз, мальчик не отставал. В доме вокруг было тихо. Прогоготались просонья и затихли во дворе гуси, кура на шестах даже не проснулись. Одноглазый и мальчик работали спором. Гуси хоть и начали гоготать, но гоготали недолго. Одноглазый охотился за ними и раньше, а сейчас, как никогда, удачно. Зубы точно находили вертки и шеи, хруст позвонков обрывал гогот. Одноглазый первым выполз с гусем по желобу, подождал мальчика, снова нырнул под бревно. Чапа и Хромой принимали добычу. Таскивали гусей от дома. Все получалось споро и ладно, как и предвидел Одноглазый, но внезапно вспыхнувшая жадность Чапы чуть не погубила так хорошо начатое дело. Уж больно медленно показалось ей, мальчик Одноглазый подавали добычу. Гусиный гогот почти стих, когда Чапа, переборов страх, сама нырнула через скользкий лаз под бревно. «Воровать так воровать!» Видимо, решила она и, перепрыгнув низенькую загородку, быстро загрызла овцу. Ягненка она сшибла грудью, чуть прикусила ему затылок. Мальчика одноглазые помогли ей, подтащили ягненка к навозному жёлобу. тут ты вспыхнул во дворе свет. Пора было уносить ноги, от Чапа отняла своего ягненка у мальчика, задом сунулась в лаз. Что есть сила, она рванула добычу к себе. Лаз заклинило напрочь, и мальчик с одноглазом оказались в плену. Они уже видели хозяина с вилами, страх и придал им силы. Первым опомнился Одноглазый. Мертвый, хваткой он вцепился в ногу Ягненка, дернул ее. Ягненок немного поддался, но Чапа с той стороны лаза не давала тащить добычу обратно, пыталась тянуть к себе. «Просто так отдавать добычу она не собиралась». Мальчика и одноглазы одновременно рванули, ягненка вместе с Чапой втащили его во двор. Хозяин с вилами бросился к лазу, и мальчика с одноглазом сдуло со двора, словно ветром. Назвенящие вилы несколько раз пролетели над головой Чапы, и она каждый раз увертывалась от них, но попадала под ноги взбесившейся вдруг коровы. Наконец, и она с большим трудом сумела проскочить к спасительному лазу. Недалеко от гостеприимного села стая доедала гусей. Чапи достался самый большой. Она проследила, чтобы и волчонок занялся своей птицей, лежала неподалеку и поглядывала за ним. Гуся не хватило лишь одноглазому. Когда он подполз к волчонку и стал подлизывать на снегу кровь, Чапа набросилась на него, больно укусила за губу. Одноглазому есть расхотелось. Он не сопротивлялся, покорно ждал, когда успокоится Чапа. Сытым волчонок наблюдал за расправой, придавил лапой остатки гуся и урчал, поглядывая на Одноглазого. Одноглазый с жадностью догрыз то, что оставил ему мальчик, и незаметно наблюдал за волчонком. Ему очень хотелось есть. Рядом, под лапой волчонка, он видел приличную часть добытого им, гуся. Видел, как сытый волчонок куражится над едой, катает кусок от лапы к лапе. Сытая чапа лежала неподалеку. Она хоть и дремала, но одноглазый только что испытал на себе ее зубы. Понимал, силы здесь ничего не сделаешь. Голод заставлял глотать слюну, а обида, накопленная в достатке, когда он еще жил с людьми, росла и неотступно тревожила новой острой болью.